девяносто восьмая. Я верю, что все зависит от человека. Повелительница? Что еще за вздор? Птичий демон так сильно заикался, что ничего толком нельзя было разобрать. В конце концов, он так разнервничался, что вскинул голову к небу и издал протяжный птичий крик. Его когтистые лапы почти превратились в человеческие руки, и демон принялся размахивать ими в воздухе пытаясь растолковать, что же он имел в виду. — Ты — яйцо-повелительницы! Решив, что такое обращение крайне оскорбительно для красивой юной барышни вроде неё, лужа уперла руки в бока, сделавшись похожей на чайник, и разразилась ругательствами. — Да, и это яйцо выросло таким большим, что встало вашему королю поперек горла? Неужели мой почтенный родитель думал обо мне все эти годы? И как только гора Фуяо открылась, он послал тебя убить меня. Но неужели все демоны в долине вымерли? Он что, не мог послать кого-то более сильного? Или вы вздумали смотреть на меня свысока? Чинтянь молча отступил на полшага назад, опасаясь попасть под горячую руку. Юноша сомнением подумал. Кто же научил ее этому стандартному набору отменной брани? Лужа еще никогда в жизни не была так красноречива. Птичий демон ослабенел и прикусил язык. Он съежился, грустно посмотрев на девушку, и из его глаз потекли слезы. Свирепая лужа никак не ожидала такой реакции. Она тут же спросила. — Эй, я ведь еще ничего не сказала. Почему ты плачешь? Даже если бы повелитель демонов действительно был так глуп, он все равно не послал бы за лужи плачущего убийцу. Чинь-тянь заметил, что когти птичьего демона были чем-то похожи на красную глину. Он легко подделал лапу демона ножнами Шуанжэня и прищурился. Ему не составило труда определить, что это была глина со стены гостевого дома. — Что ты делал у гостевого дома? — спросил чинь Но птичий демон был слишком занят. Он так отчаянно жестикулировал, но, заметив, что никто не понимает его птичьего свиста, он с тревогой вытянул свои когтистые лапы. Селись ухватиться за край платья лужи. ханюань тут же шлепнул его по ладони. — Говори, но не трогай! Птичий демон поднялся с земли, махнул рукой куда-то в сторону и лично сделал пару неуверенных шагов в указанном направлении. Однако, осознав, что в этот раз никто не собирался его бить, он осмелел, выпрямился и бодро пошел вперед. У этой скотина была поразительная логика. Он вовсе не собирался убегать. Пройдя несколько шагов, он остановился, чтобы дождаться остальных. Все трое были немало озадачены. Птичий демон действительно привел их в то место, где до своего отъезда жил Танжейн. Он указал рукой на дом и произнес что-то на птичьем языке. Вспомнив, что никто его не понимает, он поскреб стену лапой. Лужа молчала. Ей больше не хотелось спускаться в долину демонов, чтобы возглавить их клан девушки всерьез начинало казаться, что ее сородичи несколько недалекие. чинь на мгновение задумывался и спросил. — Живший здесь человек уже уехал. Ты знал его? Демон кивнул. Тогда чинь снова задал вопрос. — Он так поспешно исчез, потому что увидел тебя? Демон снова кивнул. — Чушь собачья! — схватил демона за тонкую шею прижал того к низкой каменной стене и холодно произнес. — Как тебе удалось его спугнуть? Если бы ты действительно знал что-то, чего тебе не следовало бы знать, он бы убил тебя на месте, не дав взлететь. Предательство Танжене острым ножом вонзилось ему в сердце. Пока чинь произносил эти слова, в его голосе сквозило явное желание убивать. Хань-Юан и Лужи были ошеломлены. — Подожди, не убивай его! разве не здесь жил старший тан с сомнением осведомила служа чинтян едва не задушил птичьего демона несчастный находился на грани жизни и смерти но отчаянно боролся за свою судьбу устав сопротивляться он с сожалением тянувшие деревянную пластинку его язык распух и из пережатого горла вырвались лишь невнятные звуки он густо покраснел и вложил пластинку в ладон чинтяне На дереве был начертано заклинание, но жажда убийства чентяне это не успокоило. Он протянул руку, чтобы забрать пластинку, и отбросил демона в сторону. На лицевой стороне пластины был вырезан красный журавль. Похоже, резчик был весьма умелым учителем, его работа выглядела очень изысканно. Птица была изящной и грациозной. С первого взгляда было понятно, что на пластинке изображена не лужа. Это был взрослый красный журавль. На обратной стороне был вырезан превосходный амулет. Это заклинание не страшилось времени. Тонкие линии поблескивали в ночи. — Что это? — спросил Ханюань. — Нити-марионетки, — отозвался чэнь внимательно рассматривая деревянную пластинку. Этот амулет еще ни разу не использовали. — Нити-марионетки? Но какой в нем толк? Это заклинание было создано для защиты своего хозяина. В критический момент оно могло принять на себя свертельный удар, но в обычное время от него было мало пользы. Разве мог Танжан испугаться чего-то подобного? Эта редкая птица с пестрыми перьями однажды уже избежала смерти. Но неужели нельзя было убить его теперь? чинь не на шутку озадачился, но внезапно в глубине его души возникла догадка. Юноша осторожно спросил. Этот амулет вырезал тот, кто жил здесь? Зачастую такого рода амулеты использовались лишь раз, но были и исключения. До тех пор, пока нити-марионетки не исполнят свою задачу, тот, кто их вырезал, ни за что не сможет причинить вред человеку, который их носил. Птичий демон отчаянно закивал. Но откуда у этого существа, глубокой ночи выпалшего из пещеры в недрах горы, амулет Танженя? — Что у него за странное хобби? ханюань ткнул демона носком сапога. — Это твое? Накосноязычный демон выпятил грудь и звучно произнес. «Повелительницы — Повелительницы! Стоило ему только открыть рот, как выражение лица не изменилось. Юноша повернулся к луже. — Я понятия не имею, что здесь происходит, но боюсь, твой папаша сильно продешевил. Лужа в растерянности переводила взгляд Шесюнов на демона. Демон все еще пытался подобраться поближе к луже, но его остановил Шуанжэнь. Тогда он вновь принялся отчаянно жестикулировать и внезапно вынул из-за пазухи шкатулку, в которой лежало нечто, завернутое в несколько слоев парчи. Развернув ткань, чинь увидел внутри красное перо длиной в половину чи. Демон бережно взял перо обеими руками и осторожно протянул его лужа. В его мутных глазах сквозила невысказанная надежда. Лужа на мгновение замерла, а затем невольно потянулась к подарку. Никто не знает, что именно пошло не так, но кончик пера внезапно вонзился ей в палец. Капля ее крови стекла вниз, и в мгновение ока слилась с опахалом. Воздух наполнился протяжными птичьими трелями, а затем, словно из ниоткуда, появилось облако тумана. Туман опустился вниз, растелаясь по земле, и в его глубине родилась иллюзия. Взгляды всех троих оказались прикованы к повелительнице демонов. Ее длинный парчевый халат струился до земли. Женщина выглядела утонченной и изящной, и вокруг нее не чувствовалось ни следа темной энергии. Но мужчину, что стоял рядом с ней, едва ли можно было назвать величественным. похоже, Он был всецело ослеплен ее славой. По их одеяниям можно было предположить, что эти двое были мужем и женой, но они оба, похоже, уважали друг друга подобно льду. Примечание «уважать друг друга подобно льду» выражение означает, что супруги находятся в состоянии холодной войны. Птичий демон тут же указал на них рукой и произнес «Повелитель, повелительница!» Ган Юань удивлённо уставился на повелительницу демонов, а затем перевёл взгляд на лужу. Он никак не мог поверить, что его шимей, разодетая как деревенская курица, и в самом деле была дочерью повелительницы. За повелителем и повелительницей стоял ещё один человек. Казалось, он был всего лишь гостем на этой церемонии. Завидев его, Чинтянь удивился и тихо спросил: "Это шидзу?" Птичий демон перевел взгляд на тунджу и с почтением поклонился ему. Внезапно в иллюзии появился какой-то старик. Трудно было сказать, сколько ему лет, но морщинами на его лице можно было с легкостью давить мух. Старик взял в руки краски и нарисовал ими пеструю границу. В своих тощих ладонях он держал несколько осколков старого черепашьего панциря. Вдруг старик опустился на колени и надолго закрыл глаза. Похоже, он уже достаточно наслушался голосов небес. Он выглядел расстроенным. Протяжно вздохнув, старик произнес. «Слушайте высочайший указ. В будущем в мире людей разразится настоящая катастрофа. Небесное чудовище явится в свет. Оно родится в крови, захватит власть короля и погрузит все в хаос». Лицо повелителя демонов сделалось таким жутким, что, едва услышав его, можно было умереть от страха. — Откуда явится это небесное чудовище? — спросил он. Старик открыл свой вороний рот и сказал. — Из чрева повелительницы! С этими словами несчастный забился в страшных канульсиях. Он рухнул на землю и вскоре испустил дух. После его смерти тело старика обратилось в труп огромной вороны. Он умер, тем самым избавив себя от проблем, но сказанная им чушь вскоре обернулась настоящей трагедией. Иллюзия изменилась. Теперь среди тумана стоял король демонов с мечом в руках, а рядом с ним лежал мертвый младенец. На вид этому ребенку было около пяти или шести месяцев, и между ним и повелителем легко угадывалось некоторое сходство. Не было нужды объяснять эту сцену. Кто угодно мог бы понять, что здесь произошло. Старая ворона растрепал, что в мир явится небесное чудовище и породит его чрево повелительницы. Но он не сказал, когда именно это произойдет, случится ли это сейчас или в далеком будущем. Но теперь повелитель демонов убил своего собственного ребенка. Услышав, что небесное чудовище заберет его силу, он предпочел поверить в это, чем делать вид, будто ничего не произошло. Примечание. Лучше уж верить в то, что это существует, чем считать, что этого нет. Образно, береженого Бог бережет. Внезапно в спальню ворвалась повелительница. Увидев эту кровавую картину, она тут же разорвала союз с супругом. Но, к сожалению, она не смогла победить его в бою и вынуждена была раненой бежать из долины. Когда она уходила, За ней увязалась лишь маленькая размером с ладонь серая птичка. Демон указал на птичку позади повелительницы и застенчиво представился. Это я. Но никто не обратил на него никакого внимания. Никому не было дела до уродливой домашней птицы. Затем иллюзия снова изменилась. Повелительница демонов, сняв свое громоздкое платье, переоделась обычной женщиной и теперь в спешке вела людей на гору Фуяо. Рядом с ней шли простодушная молодая девушка и тяжелораненый человек. Они оба оказались очень знакомыми. Девушкой была Тан Ван Су, а раненым человеком — Тан Жень. Из груди Тан Женя торчал огромный клык. Половина его тела обгорела до черноты. Но сквозь это миссиво еще можно было разглядеть его изящный утонченный профиль. — Это что, фрагмент из прошлого? — недоуменно спросил Хан Юань. Танчжэнь рассказывал, что в молодости, когда они с Шимэй путешествовали, он оказался в большой опасности. Его спас наш Шэдзу. — Должно быть, это случилось именно тогда, — понизив голос, ответил Чинтянь. У ворот горы Фуяу стоял молодой человек и возился со своими штанинами. Едва Чинтянь заметил его, как у него тут же перехватило дыхание. Он был ошеломлен. — Учитель! Хань Мучунь был похож на образ с портрета, но в его характере уже угадываясь черты хитрой ласки. Юноша лениво закинул мотыгу себе на плечо. Издали заметив повелительницу демонов, он и не подумал обратиться к ней по титулу, попросту позвав женщину по имени. — Хуньюй, каким ветром тебя сюда занесло? С этими словами Хань Мучунь посмотрел на Танженя и Танванцу. Когда Танванцу встретилась с ним взглядом, Она даже слегка растерялась. девушку смущенно опустила глаза и не осмелилась произнести ни слова. — Из-за меня Тау ранил его. — Где твой учитель? — Пойдем, я попрошу его о помощи, — сказала повелительница демонов. — Примечание. Мифологически Тау — человек-зверь, чудовище. — Свирепый зверь Тау? чуть слегка изменился в лице. Он поспешно подбросил мотыгу в воздух и тут же встал на нее, спокойно взлетев в небо. — Следуйте за мной! чинь с жадностью уловил каждое движение хань му Пока юноша летел, его перепачканные в грязи штаны совершенно не способствовали тому, чтобы придать его облику хотя бы толику ауры бессмертного. Но увиденного Чинь-Тянь все равно было недостаточно. Он смотрел на хань чуни до тех пор пока вся эта компания не исчезла из виду. Птичий демон вновь принялся активно жестикулировать. Он указал на двор, где жил Танжень, затем благоговейно вскинул руки и похлопал себя по груди. Твоя повелительница была ранена повелителем демонов. Покинув долину демонов, она встретила на своем пути свирепого зверя Тау. А, я понял. Клан демонов уважает лишь сил. Сильные пожирают слабых это обычное дело. Увидев, что она слаба, зверь решил воспользоваться пожаром и заняться грабежом, не так ли? — догадался хань -юань. Примечание. Пользуясь пожаром, заняться грабежом. Образно, в значении извлекать выгоду из чужих затруднений. чинь тут же пришел в себя. Значит, ту травму Танжань получил вовсе не потому, что был невежественен, спасая людей а потому что пытался спасти повелительницу демонов. Демон снова кивнул. Он поднял два птичьих когтя, неумело превращенных в человеческие руки, и, слегка оттопырив деформированные большие пальцы, соединил их вместе. — Я понял, — лениво сказала Хань-Юань. Когда эти двое поправились, они тут же спутались друг с другом. чинь выразительно посмотрел на брата. В его взгляде так и читалось. — Заткнись! Оглянувшись на юношу, Хань Ёнь тут же опустил глаза и прогласил все свои неуважительные слова. В те годы Танжэнь еще не попал под влияние поглощающей души лампы, и силы не оставили его. Его взгляд был спокойным, как родниковая вода, и пусть уровень его совершенствования был невысок, но он был умным и скромным юношей, даже люди невольно тянулись к нему. Что уж говорить о демоне? За всю свою жизнь не ни одного порядочного человека. Гора Фуяо была малонаселенным местом. Глава клана постоянно появлялся как дух и исчезал как призрак. Никто не видел его вот уже десять с половиной дней. Ханьмучу оставил свою работу и целыми днями бездельничал, занимаясь цветами. Если бы Тан Ван Цу не взяла на себя инициативу разыскать тунджу он бы так и не появился. Лишь только его названный ученик Дзянпен время от времени приносил кое-какие лекарства. Не было никого, кто мог бы им помешать. Гара Фуяо была отличным местом для тайных романов. Примечание – появляться как дух и исчезать как призрак. Образно, в значении мгновенно, неуловимо. Все произошло совершенно естественно повелительница демонов возненавидела повелителя за убийство своего сына. Это вполне можно было назвать разрывом. И в том, что повелительница нашла себе другого возлюбленного, не было ее вины. Но по роковому стечению обстоятельств у них вскоре родился ребенок. Именно этот ребенок и должен был сокрушить короля монстров. Именно о нем говорилось в пророчестве Старой Вороны, Небесное чудовище появилось на свет в времена. Как только поверительница демонов забеременела, она столкнулась с небесным бедствием. Десятки молний повсюду преследовали ее. Произошедшее насторожило даже Тунжу. Тунжу безучастно наблюдал за ней, но в конце концов так и не решился ее защитить. К счастью, у небесного чудовища не было ни заслуг, ни деяний. Небесное бедствие не должно было обрекать на смерть мать и дитя. После этого Танжэнь решил покинуть гору Фуяо. Ради любимой женщины и ребенка он отправился на поиски легендарной горы Досю и и листьев золотого лотоса. Далеко на севере бескрайние степи плавно перетекали в ледяные равнины, снег на которых, казалось, никогда не таял. Ледяные равнины еще назывались Крайним Севером, Там находился зал Сюаню, а дальше высились безлюдные горы. У их подножия пролегла бездонная пропасть, и в глубине этой пропасти покоилось бескрайнее море Бэймин, а за ним гора Досюэшань. Вот только у горы Досюэшань не было определенных координат. Она никогда не стояла на месте, потому люди прозвали ее тайным царством Досюэшань. Легенды, что ходили о ней, были одна чудеснее другой. Тайное царство Досюешань, башня отсутствия сожалений из владений внутреннего демона, и безмятежная долина, земля мертвых. Все они были известны как три самых недоступных места в мире. Говорили, что в сердце горы Досюешань растет золотой лотос. У этого лотоса есть только цветы, но совершенно нет листьев. И только когда все цветы увянут, а снег на вершине горы растает и выпадет вновь, из корня лотоса сможет вырасти лист длиной с большой палец. Этот лист может помочь человеку достичь истока великого Дао и снять с него все грехи мирской жизни. Танжень был одержим идеей найти лист золотого лотоса, чтобы помочь своему сыну или дочери пережить небесное бедствие. Тунжу лично проводил Танженя до подножия горы Фуяо, и сказал, — Лист Золотого Лотоса — всего лишь легенда. Накануне вечером я прошерстил свою библиотеку, но так и не нашел никаких записей о нем. Никто не знает, существует ли он на самом деле. К тому же он сокрыт в крайне опасном месте, в тайном царстве Досеешань. Я не могу гарантировать, что ты вернешься в целости и сохранности. Может, подумаешь еще? Но Танжэнь низко поклонился ему и произнес. «Старший, я верю, что все зависит от самого человека». На молодом лице Танжэнь еще не было следов усталости и беспокойства. Он был очень уверен в себе и, распрощавшись с Тонжу, покинул гору Фуяу. На этом иллюзия закончилась, и птичий демон пробормотал. «Он... Он больше никогда не возвращался». Моя Шимэй провела в яйце больше сотни лет. Я помню, что когда мы впервые встретились с Танженем, он рассказал нам о том, что все это время был призраком, что сто лет назад его засосала в поглощающую души лампу. Должно быть, это случилось как раз тогда, — сказал Хан Юань. Танжень так и не вернулся, и Тан Ван Цу в итоге ушла одна. Повелительница демонов не раз пыталась убить свое дитя, но в конце концов потерпела неудачу. Сбежав от небесного бедствия, она покинула гору Фуяо, вернулась в долину демонов и в одиночку отправилась на небесную платформу. А что было потом, всем и так хорошо известно. Если бы она взяла с собой оставленный Танжаним амулет, то, возможно, она и не погибла бы. Но, к сожалению, повелительница не смогла на это пойти. Столетия спустя все изменилось. Несколько детей из клана Фуяо не ведавшие ни высоты неба, ни толщины земли, ворвались в долину демонов вместе с душой Тунжу, душой самого господина Баймина, и забрали небесное чудовище с собой, не дав ему запятнать себя кровью. Примечание — не знать высоту неба и толщину земли, образно быть невежественным и заносчивым. Чинтянь тихо вздохнул. Раз живых больше никого не осталось, «Зачем он так долго хранил эту вещь?» — подумал Чинь-Тянь. Позже Тунжу восстал против целого мира, поднялся на башню отсутствия сожалений и сразился с небесами за свою судьбу. Кто знает, может, на него повлияли слова Танжени о том, что все зависит от самого человека. Однако, оглядываясь назад, будучи на пути к Нандзяну, Танжень, искавший пламя ледяного сердца, внезапно остановился. Неужели в тот момент его внимание привлек красный журавль, чьи кости небесного чудовища начали свое преображение? Перед битвой в массиве десяти сторон демоны пустились в бешеную пляску, и человек, что постоянно шутил, поднял руку на великого наставника. Может быть, все это случилось лишь потому, что великий наставник хотел убить лужу? Примечание. Демоны пустились в бешеную пляску, образно, в значении распоясаться. Но если, сбежав от поглощающей души лампы, он обо всем узнал, почему так долго не появлялся? Он останавливался в усадьбе Фуяо и даже провел ночь на горе Фуяо. Лужа безопаски доверяла ему. Почему он ничего ей не объяснил и даже не изменился в лице, выслушивая ее жалобы? почему, когда птичий демон узнал его, он так поспешно ушел? Если бы этот демон не таскал с собой амулет, вырезанный им самим много лет назад, убил бы он его, как и сказал Чинь-Тянь. вдруг молча отвернулась. Впервые в жизни она почувствовала, что, возможно, она никогда не должна была появляться на свет. чинь ударил пытавшегося подняться демона мечом и подмигнул Ханью-Аню. — Иди к ней, Ханьюань нахмурился. — Что ты собираешься делать? — Отправиться за поглощающей души лампой. Как только чинь поднял руку, в его ладонь тут же опустился старый фонарь, висевший у дверей гостевого домика. Вряд ли такой человек, как Танжень, остановился бы на середине пути. Наверняка он столкнулся с лампой у горы Досюешань или даже в самом тайном царстве до Досюешань. — Кстати, в прошлый раз ты сказал мне, что Цзянпэн вступил на призрачный путь из-за Министерства Небесных Канонов. «Мне рассказывали кошмарные путники», — отозвался Хан Юань. «Это не обязательно должно быть правдой», — сказал Чинь Тянь. В тот день Третий Принц перечислил имена всех великих этого мира. По его мнению, даже глава Министерства Небесных Канонов был недостаточно хорош. Я всегда чувствовал, что Министерство не должно этого сделать. Ведь даже с тогдашним уровнем самосовершенствования Дзянпену вполне удавалось скрываться от них. Хан Юань вскинул бровь. — У тебя есть сомнения по поводу Танжэня? Чинь-Тянь слегка смутился, но не сказал ни слова. Он не был уверен, имело ли возвращение поглощающей души лампы какое-либо отношение к Танжэне. Поэтому всякий раз, когда появлялась возможность доказать, что Танжэнь виновен он не мог не попытаться. В конце концов, Тэн Джэнь был его другом. — О, я все понял, праведник, — саркастически рассмеялся Хань-Юань. Ты собираешься пойти туда один, никому ничего не сказав, верно? — Ну, хань Юань снова вскинул бровь. — И до шесюну не скажешь. — Он слишком болтливый, — ответил Чэнь-Тянь. О, неужели? — намеренно понизил голос. Как ты смеешь уходить, не попрощавшись?» Лицо чинь застыло, но он не смог выдавить из себя ни слова. Хань-Юань тут же подразнил его. «Сяо Ши-Сюн, ты слишком добрый!» долго молчал, а после нехотя произнес. «Я не смею». Хань-Юань не ожидал такого ответа. Немного помолчав, он вдруг рассмеялся. «Пойду посмотрю, как там лужа. «А ты иди в комнату Душисюна, встань на колени и вымой ему ноги!» Узволнованный, чинь вернулся в Цинань и обнаружил, что бамбуковая роща заметно поредела. Вместо того, чтобы потребовать объяснений, чинь почувствовал себя невероятно счастливым. Он надеялся, что Душисюн будет куда покладистее после того, как выместил свой гнев на деревьях. Именно в тот момент, когда чинь раздумывал над тем, как ему все объяснить, Янь-Джимин заметил его бегающий взгляд и спросил. — Что ты собираешься сделать? чинь какое-то время колебался, а после бросил коротко. — Я собираюсь отправиться в Досюэшань. Янь-Джимин никак не мог понять, плакать ему или смеяться. Услышав слова младшего брата, он какое-то время просто молчал. Сердце чинь готово было выпрыгнуть из груди. Он подумал. Все кончено, даже облысевшая бамбуковая роща меня не спасет.